The currents turn away and lose the name of action. И начинания, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Верный Пашка закричал. — Ребята, здесь прошла машина. Уже после грозы. Вон трава примята. И вот...